От автора автора Зачем России Моя фиолетовая корова Сегодня у нас есть более серьезные проблемы, чем заботы об имидже продукта, скажете вы На первый взгляд это верно Да, переход к рыночной экономике не был простым И очевидно, что для российского бизнесмена Производство качественных товаров, вывод их на рынок И, конечно, получение прибыли – вопросы более важные, чем создание собственных запоминающихся товаров или услуг. Могу сказать, что эту ошибку совершают предприниматели всего мира. Конечно, кто спорит, качество продукции должно быть высоким. Но в современном бизнесе одного качества оказывается недостаточно, чтобы выиграть конкурентную борьбу. Что делать? Мой ответ. Использовать маркетинг, который станет основным конкурентным оружием в 21 веке. Ограничиваясь только вопросами производства, вы вступаете на опасный путь, который легко может привести к неудаче. Ведь даже самый качественный товар может оказаться никому не нужен. Чтобы выжить, надо научиться привлекать внимание и продавать. Традиционная реклама сегодня уже не работает. Потребитель просто игнорирует. Он устал от навязчивых роликов и примитивной агитации. Все это приводит нас к необходимости стать особенным и предложить покупателям что-то замечательное. Это аудиокнига о том, что такое особенный продукт или услуга в современном мире. «Моя фиолетовая корова» поможет вам понять простую истину. Когда вы создаете что-то, особенное, все остальное происходит как бы само собой. Дистрибьюторы, производители и прибыль сами приходят к вам. И если у вас есть неординарная идея, то весь мир выстроится в очередь, чтобы купить ваш особенный, выдающийся товар. Так что вперед, перестаньте быть как все, станьте фиолетовой коровой. С наилучшими пожеланиями, Сет Годин.